Глава 10. Эпиграф. Предполагается, что солдат должен спасать свою страну и культуру. Однако, пока он это делает, его страна и культура успевают измениться и забыть о том, кто сражался ради них. Джо Холддиман. 11 тезисов военнослужащего Холддимана. Это случилось в эпоху уличных бунтов. Я был не австреленный юнец, брошенный усмирять бунтарей. Маленькая planetка, маленькая страна, входящая в состав Федерации Государств Земли. Княжество Атлантида, князь, избираемый парламентом из числа правящей партии. Уличное кафе, где дни и ночи напролёт кипит жизнь, льётся рекой пиво, и пузатенькие горожане обсуждают политиков, женщин и бизнес. Платаны Фонтаны, журчащие на площадях столицы. Провинция. Провинция, которая в один прекрасный день залихорадила и разбились в витрины. Люди опалаумели. Они разнесли фонтаны по кирпичикам. Они врывались в кафе, переворачивали столики и грабили, заливая брюхо дармовым пивом. В то время как хозяин заведения с перерезанной глоткой лежал за стойкой, чтобы не смущать пьющих. Дети, измазанные кровью, слоняющиеся по улицам. с глазами, полными слез и боли, пожары, охватившие город, пожары на каждом углу, взрывы, перевернутые автомобили и князь, повешенный на центральной площади. С полицией центр сопротивления расправился быстро, не помог и гарнизон земной пехоты, что базировался неподалеку от города. Горожане, среди которых каждый прошел через армию, вооружившись, сумели занять гарнизон и перебили всех солдат, которые не согласились перейти на их сторону, а перешли почти все. Кому охота погибать? Мы называли их крысы. Я тогда ещё служил в спецназе, отряд Кобра Z. Вольные охотники. Я ушёл после этой операции. Перед тем как нас отправить в город, начальство провело инструктаж. Нам разъяснили, что крысы заняли весь город. Все горожане крысы. И была дана директива: пленных не брать. уничтожат всех, кто будет сопротивляться. В общем, нас, юнцов, накачали как только могли, а потом ещё и провели через психокодер, который эту информацию закачал нам на подкорку. Большинство ребят из моего отряда были родом с маленьких провинциальных планет. Они никогда не были в крупных мегаполисах, на крупных торговых планетах. Да чего там говорить? Даже Земля, хоть и сохранила за собой статус столицы Федерации Государств Земли, превратилась в такой же провинциально захолусье ни одного небоскрёба ты только подумай не то что крупные города амбера или средиземья так вот я оказался единственным кто вырос в крупном городе мощной торговой планеты я не привык к маленьким городам и фермерским planetкам и если честно то презирал всех провинциалов я амберец и этим всегда гордился ты амберец Удивился я, оборвав историю крысобоя. "Точно, амберец", подтвердил Марк. "Ты никогда не говорил об этом, а ты спрашивал?" "Нет, в общем", развёл я руками. "После инструктажа нас накачали какими-то усилителями", продолжил рассказ крысобой. "И десантировали на одноразовых капсулах в 5 км от города. Мы не могли вернуться, если провалим задание. В каком-то смысле мы были смертниками". У нас был единственный выход победить и исполнить приказ, другого пути нет. Все это осознавали. Для меня это дело стало первым. Я единственный свеженький, только что из учебки, и сразу на серьёзную операцию. Остальные все имели за спиной уже по 3-8 зачисток. Был парень, который прошёл пекло среди земской войны. Ну, помнишь, столкновение с негуманоидной цивилизацией Робптиш. Стреляный парень Как же его звали? За 80 лет из головы вылетает даже имя мамы, а не то, что, по-моему, его звали точно Родион. Родион Шмель. Кличка Шмель. Он, когда стрелял, всё время жужжать начинал. После высадки мы пробежали 5 км. Представляешь, в полной боевой амуниции на подходе к городу нас встретили шквальный огонь. Наша команда неопрочь считалась Наш взвод предназначался для устранения групп террористов, но не как для полномасштабной войны, в которую в результате мы оказались вовлечены. На окраине пареньок из нашего взвода подорвался на мине, его разметало на 200 м, разбрызгало по нам. Это был первый труп, который я увидел. Рядом со мной погиб человек, но я не обратил на него внимания. Нас закодировали на смерть, и мы несли её в своих руках. Вслед за взрывом застратили пулемёты Отрядыми срезало ещё двоих. Ладно, подробности не обязательны. Мы захватили пулемётные точки и убили пулемётчиков. Ими оказались дети, два паренька, лет по 12-15. Мы не знали об этом. Мы забросали точки гранатами. Одному из подростков оторвало ноги, но он всё ещё был жив, был жив. Я заколол его штык ножом, чтобы не мучился. Мы вошли в город с боями, с потерями, но вошли. Командиры, которые остались на орбите, не могли догадаться, до какого размера раздулась проблема. А ведь с чего бадяга началась? Рабочим задержали зарплату за 2 месяца, от директора завода жировали, фермеры потеряли урожай в результате сбоев климатизационно-контрольной службы, и кожухам накрылась торговля, пролетарии выплеснулись на улицы. Они сами не обратили внимания на то, что всё давно вышло из-под контроля. К тому же к бунту подстрекал коммунистический центр рабочего сопротивления. В результате весь город оказался захвачен. И, что самое интересное, весь город поддерживал бунт. В нас стреляли дети, а женщины выбегали обвязанные взрывчаткой нам под ноги. Две улицы мы обменяли на 20 спецназовцев. Кафе называлось «Квартал». Мы проходили мимо него, когда из окна заторохтел пулемет. Шмеля изрешетила пулями. В какой-то степени он прикрыл меня грудью, но и меня зацепило. Две пули принял броник, третью он просто не выдержал. Она прорвала в грудь. Я упал и потерял сознание. Очнулся я почти сразу. Может, минут 15 прошло. В кафе полыхало. Шмель не дышал. Я отполз в сторону, чтобы меня не зацепило, и сбросил с себя дырявый броник. Пуля прошила мясо и, на моё счастье, серьёзного не задела. Но ребята ушли. Тогда я распсиховался. Было обидно, что меня, раненого, оставили на поле боя. Я ещё не знал, какая их ждала судьба. Каждое окно лило на них свинец, каждая дверь пылала пламенем, в каждом кафе притаился человек с оружием, готовый умереть. А они шагали вперёд, как раскалённый прут идёт сквозь резиновую стену, напряжённо. Они полегли вдоль трёх последующих улиц. Последнего спецназовца взяли живым и повесили прилюдно, транслируя казнь через спутник на орбитальную станцию. Командиры с орбиты отдали приказы в оди регулярных войск. Они не стали сжигать планету город, они нуждались в этом фермерском мирке. Но вот войск требовало времени. Никто не думал, что в живых остался хоть один из кобры. Кобру списали, а я остался живым, живой в среде врага, живой среди крыс. Я уполз в безопасное место, в полухавшее кафе, через которое смог попасть во внутренний дворик, где забрался на чердак. Я отлёживался несколько часов, при помощи походной аптечки зашил рану и обмазал её лекарством. Через 2 часа на месте шва красовалась красная полоса. Кожа срослась. Тогда я задумался: оставаться на чердаке, отлёживаться и ждать, пока меня найдут и прикончат, это меня не устраивало. Я решил стать крысобоем в тьме крыс. Тем же вечером я выбрался на улицу. Кафе потушили, жизнь потихоньку входила в своё русло. Бунт когда-нибудь заканчивается, все угнетатели болтаются на виселицах, и бунтовать-то вроде бы уже не надо. Бедные поделили богатство богатых, которых отправили в могилу. Осталось сделать бизнес, но у каждого свой бизнес. Бунтари стали налаживать свою жизнь, а я приступил к мести за друзей. Я стал ночным странником. Благо, оружие у меня было. Я убивал каждого, кого видел на улице. Я щадил только женщин и детей. В этих пунктах я мог бороться с программой, которую вложили в меня врачи на станции. Ночами я зачищал квартиры. Я звонил в дверь, мне открывали, и я убивал. Когда не открывали, я стрелял через дверь. Я взламывал замки, проникал без приглашения. Я не думал, не знал, что я делаю. Я должен был исполнить это. Я не мог успокоиться, пока хотя бы один враг оставался жить. Впоследствии мне еще предстояло расплачиваться за все это на станции, но там мне помогли врачи. Когда через неделю в город вошли войска, их встречали разлагающиеся трупы. Ни одного выстрела они не сделали. Не в кого было стрелять. А меня нашли в баре. Я в форме разлегся на полу и сосал пиво. Я притащил себе три бочонка. И к тому времени, когда меня обнаружили, На дне последнюю прискались два гладка. На орбитальной станции меня подключили, сняли психокоманду, всерьёз подштопали мозги. Врачи думали, что всё в порядке, что я здоров, но все эти трупы стояли передо мной, висели на моей шее, ведь это было моим первым делом. В спецназе дольше восьми операций не задерживаются. К тому же, если задуматься, эти бунтари в чём-то были правы. Они не были преступниками, они лишь хотели справедливости. а когда не сумели ее добиться от местного правительства, взяли управление в свои руки. Это-то и не устроило боссов мира сего. Я ушел из спецназа, я поменял фамилию, чтобы никогда не забывать о своем первом деле. К тому же ребята из спецназа меня уже звали «Крысобоем». Они считали, что мне это должно польстить. «Крысобой». Я задумался над тем, чем мне в дальнейшем заняться, и выбрал себе профессию охотника. Я решил охотиться и уничтожать воистину тех, кто виновен. Карать. В этом я видел своё спасение, в этом я видел свою возможность оправдаться перед теми, кого я убил в мятежном городе. Мне не по душе шоу, в котором погибают люди. Пойми, Ларс, я не хочу нового контракта. Мне он не нужен. Я уже задумался над тем, чтобы поменять планету. Не только на Земле цветёт преступность. Существуют и другие места, Но я пойду на этот контракт по двум причинам. Во-первых, из-за тебя и музыканской. Не хочу вас бросать. Как-то классно у нас вместе получается. Во-вторых, деньги. Я слишком долго сидел в тюрьме и совсем обмилел. А ведь у меня есть семья. Я не живу с ними, но всегда помогал. Не живу уже лет 30, но на меня они всегда могли рассчитывать. Да и мне бабки не помешают. Так что я решил, что ещё один контракт мне не помешает. А после него хочу с сыном встретиться. У тебя есть сын? удивился я. Да, Исая, от одной француженки. Я даже не знаю, чем он сейчас занимается. Когда я сел, он заканчивал последний курс Оксфорда. Надо будет с ним встретиться. А в целом, я в твоём распоряжении. Я чувствую, что тебе ещё пригожусь. Да и польза от этого будет, а не только нездоровое удовольствие, как от этих кровавых шоу. В тренажёрный зал вошла музыкантская Она, уткнув руки в бока, застыла на пороге и окинула нас скептическим взглядом. "Кончай трепаться", сказала она сурово. "Татька на улице, ужин в ресторане". Уловили разницу.